Взрывом. «О, вы не знаете, как она зла! Вы думаете, он ей нужен, дикарь ей нужен, ей, который отплет головы тысячелетия? Ей нужно шепотом ранить меня в самое сердце. Ей нужно было убить прошлое, убить себя, ту, сделать, чтобы той никогда не было. Это месть. Месть, которую оценил я один. Потому что для других это просто увлечение. Так, естественно» после сорокалетнего, лысеющего, нелепого, двадцатилетний черноволосый с кинжалом и так далее. Ну, влюбилась и забылась, разбила всю жизненную форму. О, если бы это было так! Но вы ее не знаете. Она холодна, как нож. Все это — голый расчет. Она к нему ничего не чувствует. Я даже убежден, что она его ненавидит. О, вы не знаете, как она умеет молчать. Вот так. Сесть и молчать. Стать и молчать. Глядеть и молчать. Месть? Ну за что? За Сицилию. За Офейру. Я вам больше не жена. Ну, прочтите мою книгу. Где же я говорю, что она мне жена? Она мне она. Мерцающее видение козочка на уступе, Нелли. Что же я такого о ней сказал? Да и книга уже была отпечатана. Где она увидела интимность, собственничество, печать, недоуменно, мужа? Гордость демона, а поступок маленькой девочки. Я тебе настолько не жена, что вот жена другого. Точно я без этого не ощутил. Точно я всегда этого не знал. И вот из сложнейших душевных источников, грубейший факт, которым оскорблены все, кроме меня. Мне ее так жаль. Вы ее видели? Она прекрасна. Она за эти годы разлуки так выросла, так возмужала. Была психея, стала валькирия. В ней сила, сила, данная ей ее одиночеством. О, если бы она по-человечески... Не проездом с группой, с труппой, Полчаса в кафе, а дружески, По-человечески, по-глубокому, По-высокому, я бы, Обливаясь кровью, Первый приветствовал И порадовался. Вы не знаете, как Я ее любил, Как ждал. Все эти годы Ужаса, смерти, тьмы, Как ждал. Как она на меня сияла. И его мне жаль. Если он человек с сердцем, он за это жестоко поплатится. Она зальет его презрением. Мавр сделал свое дело? Мавр может уйти. А он, должно быть, ее безумно любит. Как у тебя все по-высокому, говорю я внутри рта. Вот он уже у тебя и мавр. И как с мужской, по крайней мере, стороны, все несравненно проще. Той простотой, которой тебе. Не дано понять, а безумная любовь сидит в прагерделе, угрюмой, как сыч, и заглатывая зевоту, но и кучище же с ней, молчит, не разговаривает, никогда не улыбнется, точно сова какая-то. Но этого ты не узнаешь никогда.